Глава двадцать восьмая. Он там. Старик кивнул на здание. Смотрит сейчас на нас. Ждёт без страха, готов уходить. Уверен лодырь, переспросил мужчина старика. Да, односложно ответил тот. Отлично, кивнул мужчина и негромко обратился ко всей группе. Идём двойками, не рискуем. Загнанная в угол крыса опасна. Задача взять живым. Кондиции и состояние не важны, главное, чтобы был жив. Всем ясно? Гроб, давай не будем усложнять, хмыкнул другой мужчина, хмурый с волевым подбородком, явно имеющий на все отличное от лидера группы мнение. Это всего лишь новичок. У него и способностей-то максимум пара легендарок да неплохой квип. Сколько таких уже было? Десять? Двадцать? И все даже пикнуть не успели. Дай мне пять минут и я тебе возьму его на блюдечке. Миг и мужчина пропал. Гроб? прорычала стоящая рядом обезьяна. Пусть идёт. Идиот думает стать одним из лидеров вот и выслуживается перед главой, махнул рукой тот. Остальные двигаются двойками. Шуш, лодыряла, вы втроём. Раз уж так получилось. Ну и будьте осторожны. Этот край мне откровенно не нравится. Он нас видит, но не боится, это ненормально. Поведение подчинённого грубо не понравилось сильно, но мешать ему он не стал. После рейда будет разговор, очень обстоятельный, и, скорее всего, в их группе появится вакантное место. Пускай придурок и силен, но глупость его погубит, а вместе с ней может погубить и группу, так что глава гроба поддержит. В отличие от прошлого убежища, это место было мне практически незнакомо, не было заранее заготовленных путей отступления, как не было и ловушек и укрытий. Я несколько секунд следил за приближающейся группой, пока не стало очевидным, что они чётко направляются именно сюда. Ещё у меня имелись смутные подозрения, что эта встреча не случайна. И если первая группа может просто подыскивала себе место для отдыха, то вот эти явно шли за мной. Нехорошее предчувствие сдавило грудь. Пару мгновений обдумывал вариант вытащить метатель ды да и разрядить самым сильным снарядом, полученным от товарища Лира в приближающийся отряд. С трудом смог подавить этот внутренний порыв. Буду стрелять во всех подозрительных людей и очень скоро стану для всего лабиринта врагом. Пока нет уверенности, что эти ребята пришли по мою душу, я нападать не стану. А ещё стоит всё-таки убраться подальше отсюда, найти выход на крышу и двинуться дальше. На этот раз у меня уже не было мыслей насчёт другого убежища. Прочие места я либо прошёл, либо они изначально не казались мне надёжными даже минимально. Похоже, как бы я ни хотел обратного, придётся импровизировать. И без того уже много располагался на случай. Итак, первым делом вылезти на крышу. Добравшись до лестницы, ведущей на верхние этажи, быстро поднялся на несколько пролётов, пока не упёрся в решётку, преграждающую проход на чердак, основательную такую с огромным висячим амбарным замком. Пару секунд раздумывал не поискать ли другой путь, но всё-таки отказался от этого. Время и без того поджимало. О поиске могут продлиться до второго пришествия, с риском столкнуться с тем отрядом. Вместо этого вытащил одноручные арбалеты с некоторым усилием и использовал рунический заряд, разрядив его прямо в навесной замок. Глухо грохнуло. В относительно замкнутом пространстве использовать этот навык не лучшая идея, но зато удалось справиться с замком и решеткой, которую снесло с петель и откинуло на несколько метров. Неплохо так приложило, конечно. Надеюсь, снаружи этот хлопок слышен не был. Чердачное помещение оказалось захламлено до самого верха каким-то оборудованием, прикрытым серыми чехлами. Останавливаться и проверять, что там за штуки прячутся, естественно, не стал, но пометку в голове сделал. Можно будет сюда как-нибудь вернуться и осмотреть. Может, хоть смогу разобраться, что в этом здании происходило до катастрофы в городе. Выход на крышу нашёл быстро. Самая простая лестница, ведущая в квадратный люк, Последний, слава богу, был закрыт на самую простую щеколду, так что выбраться наружу оказалось уже делом техники. Откинул люк и вот уже вылезаю на совершенно плоскую крышу этого огромного здания. Осмотрелся. Глаз почти сразу выхватил несколько башен обсерватории, построенных немного в стороне, а в центральной части что-то вроде астрономичной высокой надстройки, на которой располагались огромные механические часы. Чтобы перебраться на другую сторону, придётся эту башню пройти насквозь. Спускаться же с помощью костюма сейчас на улицу и рисковать столкнуться нос к носу с группой именованных мне как-то не очень хотелось. Даже с другой стороны здания к этому моменту уже могли быть их люди. Нет, лучше уж придерживаться привычной тактики: пройти насквозь по крыше и только когда другого выбора не останется спускаться. С телекинезом, рывком и броней облака у меня на высоте было очевидное преимущество в скорости и возможностях перемещения. В остальном же это была просто плоская крыша с каким-то редким строительным мусором, встречающимся то здесь, то там, коробками вентиляции и прочего хлама. Ну и, конечно, множеством люков с ходами на чердак. Быстрым шагом переходящим на легкий бег я двинулся в сторону центрального шпила одновременно с этим перезаряжая метатель и устанавливая в него сильнейший заряд. Против высоких уровней еще и упакованных в такую экипировку шансов у меня не очень много. И следует использовать всё, что есть. Я всё ещё надеялся, что всё происходящее просто очередное совпадение, но это не мешало подготовиться к наихудшему варианту. Была даже мысль установить магические ловушки на люках, но быстро от этого отказался, слишком высок риск обнаружения капкан. А очки магии мне ещё могут той, как понадобится. Жаль, но моим надеждам оказалось не суждено сбыться. Когда приблизился к центральной части сооружения со шпилем и огромными часами в полусотне шагов от меня, почти на самом краю крыши, словно бы из пустоты шагнула тёмная фигура. Меня вдруг окатила волной настоящего хатонического ужаса. Ноги стали ватными, а сердце словно бы сжали в самые настоящие тиски. Очевидно, какой-то навык, основанный на устрашении или чём-то подобном. Моего количества духа явно не хватило на то, чтобы полностью остановить действие навыка. Ощущение продлилось не больше 2 или 3 секунд, но и этого оказалось более чем достаточно, чтобы неизвестный оказался в паре метров от меня. Милькнула его тень, в меня полетело что-то похожее на ловчую сеть, только словно бы сотканную из магических знаков. Успеваю среагировать практически в самый последний момент, телекинезом цепляюсь за ближайшую вентиляцию и в буквальном смысле отбрасываю себя на несколько метров в сторону. Тело уже возвращается полная чувствительность, метатель взведён. Край. Если не хочешь остаться с переломанными ногами, лучше тебе сейчас остановиться, с улыбкой говорит мне мужчина. Рослый, темноволосый, с массивной квадратной челюстью, словно бы кто-то ему её такой сделал, вылепив из глины. В голове вихрем проносятся мысли и осознание того, что всё-таки искали именно меня. А значит, нужно использовать всё, что есть, иначе не выжить. Рунический рывок, и я оказываюсь в нескольких метрах от места, где мгновение назад находился. Максимальное расстояние, на которое был способен рывок. По телу вновь пробежал табун мурашек, пахнуло первобытным ужасом, но уже совсем не так серьёзно, как это было ранее. Мой враг явно промахнулся, ударив своей способностью туда, где я был только что. Я оказался совсем не готов к тому, что у меня есть навык перемещения такого уровня. Глупость, прощать которую я не собирался Метатель уже вскинут, дёргаю спусковой крючок, и приклад чуть не отрывает мне плечо. Настолько мощная оказывается отдача. В один миг крыша и башня с часами тонут в вихре золотого пламени, меня ослепляет этим нестерпимым светом, ничего не вижу. Несмотря на сразу две брони, лицо и переднюю часть тела, обращённую к взрыву, обжигает так сильно, что я падаю. Дыхание перехватывает, хочется орать благим матом. Но воздуха для этого не хватает. Мог лишь шипеть и раз за разом вливать в себя малое исцеление чуть ли не на автомате. А на фоне этого ещё и слышать вопли боли умирающего мужчины. И в том, что он умирает, у меня не было никаких сомнений. Крик перешёл в характерное бульканье, а через пару мгновений браслет послал характерный сигнал. С этим уродом покончено. Я же в это время уже успел в пятый раз подряд применить исцеление. Чуть восстановил дыхание и перекатившись к краю крыши рухнул вниз, используя силу брони облака. Надо торопиться, пока не пришли его товарищи. Домен позволял мне неплохо ориентироваться даже в таком ослепленном состоянии, но вот боль. Артефактная броня прекратила действовать в самый неподходящий момент. Мой полет резко ускорился и я в конце просто рухнул на каменную плитку. Из легких тут же выгнала воздух без остатка. Вдохнуть новый же не получалось, словно разучился дышать. Судорожно использовал ещё два исцеления и только после этого получилось вдохнуть. До моего слуха наконец добралось гудение разгорающегося жаркого пламени, что продолжал резвиться где-то наверху, поглощая этаж за этажом. Я, конечно, ожидал, что этот чёртов заряд будет сильным, но чтобы настолько. Сейчас во всём этом хаосе не получалось даже глаза открыть. Ярость золотых вспылохов мгновенно ослепляла. Чёрт, да даже двигаться было тяжело. В груди что-то булькало. Руку, куда пришёлся удар приклада, я не чувствовал и не мог ею пошевелить. Похоже, сломано плечо. А ещё лицо и передняя часть тела очевидно очень сильно обожжены. Слабость такая, что хочется закрыть глаза и заснуть. Лишь усилием воли заставляю себя потянуться мысленно к пространственному кольцу и достать сразу несколько драгоценных бутыльков. С залпом выпиваю два исцеляющих зелья, благо у меня всё в кольце разложено по своим местам. Не надо гадать, что где лежит. После исцеляющего зелья следует тоник кислая гадость, от которой рот вяжет, а язык не имеет. И только после этого уже чуть прихожу в себя. Теперь нужно встать на ноги. Это важно. В голове гудит и все кружится, но подняться удаётся. Да и влитые в меня драгоценные лечебные зелья начинают все лучше действовать. Даже кажется, уже и голову не так обносит. А еще начинаю чувствовать свою руку, но все еще недостаточно. Для того чтобы перезарядить метатель, приходится использовать телекинез. На этот раз заряд использую обычный, полученный в гильдии. Я слишком хорошо помнил о предупреждении лабиринта. В случае применения двух зарядов в одном месте есть шанс каскадного расслоения реальности. Понятия не имею, что это значит, но звучит внушительно. Все. А теперь ходу отсюда. Домен позволяет отлично ориентироваться вокруг себя в радиусе больше двадцати метров. Но это его максимальные возможности. Так что чувствую я себя сейчас словно в тумане. Ёжик в тумане. И уже через несколько сотен метров натыкаюсь на огромную стаю умбралитов, радостно бегущих мне навстречу. Да так тихо, что обнаруживаю я их в самый последний момент, когда они вылетают на меня и оказываются в радиусе работы домена. Я всё ещё не могу нормально видеть. Первые твари разлетаются в прах от взрыва снаряда метателя, который я успеваю разрядить. а затем рывком сместится назад. На то, чтобы перезарядить оружие времени нет. Оно отправляется в кольцо, а я телекинезом успеваю зацепиться за вывеску какого-то магазина, расположенного в простом доме, и рывком затащить себя в один из верхних этажей многоэтажки. Разрывной болт усилими ироническим снарядом детонирует в куче тварей, посылая мне в браслет одно сообщение за другим. Ощущение опасности вспыхивает в голове. Дамен тут же выхватывает приближение какой-то особенно крупной твари, и я успеваю зацепиться за один из уступов выше, силой закидываю себя на следующий этаж, ухватившись телекинезом за один из балконов. Боль вспыхивает во всём теле, но я не обращаю на это внимания, вместо этого перекидываю тело через перила балкона и начинаю судорожно перезаряжать метатель, который заменяет арбалет. Правая рука всё ещё плохо слушается, из-за чего получается это сделать не с первого раза. Ещё и потеряв пару драгоценных огненных зарядов. По дому приходит особенно сильный удар, всё вокруг сотрясается. Домен ясно показывает мне тварь каких-то чудовищных размеров остервенело бьющую в здание. Используя лишь собственные ощущения, трудно сказать точные размеры, но минимум под 3 м в высоту. А рядом с ней, как по шатцам, мралиты поменьше. Судя по ощущениям, здесь стая в десяток особей, и это не считая тех, кого я уже убил. Глубокий выдох и вдох. Используя рывок, поднимаюсь сразу на четыре этажа и, ухватив шестикинетической рукой, затаскиваю себя на другой балкон. Тварь внизу всё ещё не отстаёт, продолжая биться о многоэтажку, от чего та беспрерывно вздрагивает. Высовываюсь из-за перил и разряжаю в огромную тварь метатель. Это, конечно, далеко не тот заряд, который я использовал недавно, но даже его хватает, чтобы остановить монстра. Не знаю, куда я там так удачно попал, но огромного умбролита складывает как карточный домик. Он падает, словно бы уменьшается в размерах, и затихает. А стая, потеряв своего вожака и большую часть особей, начинает разбегаться в разные стороны. Чувствую их ауры, убегающие прочь. Выдыхаю и кое-как открываю слезящиеся глаза. Все еще куча разноцветных кругов, мешающих нормально видеть. но я хотя бы различаю смутные фигуры перед собой, что уже хорошо. Подумав немного, все же выпиваю еще один тоник с лечебным зельем, иначе идти дальше совсем не в моготу. Встановится лучше, да и спуститься, используя все тот же телекинез, уже не составляет такого большого труда. Осознание того, что по пятам за мной спешат очень злые именованные товарищи, которых я не так давно убил, заставляет идти дальше, даже умбрали то не трогаю. Время поджимает, и я буквально чувствую, как на горле всё сильнее стягивается невидимая удавка. Вот только далеко мне уйти так и не дают. Каким-то образом я умудряюсь пропустить появление рядом с собой сразу трёх существ, и мой домен не успевает даже понять, кто это. Просто сильнейший удар в голову, я падаю и успеваю услышать откуда-то издалека грубый женский голос. Нашли наконец. Грузи его, пока те уроды сюда не добрались.